Глава 11. САМООЦЕНКА Разбираемся, что такое самооценка на самом деле, как она формируется и почему от нее напрямую зависит наше семейное счастье. Качество нашего выбора зависит от нашего отношения к себе. Друзья, мне очень хочется чтобы данную главу вы слушали в спокойствии, уделив себе максимум внимания и заботы. Потому что речь пойдет про вашу ценность, про самооценку. Наша самооценка есть наше отношение к себе. Это то, как именно мы воспринимаем собственные поступки, личные качества, свои чувства, их проявления, свое тело. Эти представления формируют образ собственного «я». От самооценки зависит, находим ли мы свои личные причины ревности и используем их для создания близости с любимым человеком или же истощаем себя подозрениями. Обижаемся ли, завидуем ли, получаем ли удовлетворение в отношениях, способны ли мы доверять. Ведь доверие — сердце отношений. Стоит заметить, не всегда то, что кажется доверием, является таковым, и это тоже зависит от отношения к себе. У меня была клиентка Мария, муж который жил на две семьи. Каждые полтора месяца у них случался скандал, муж клялся, что любит только ее, а там все кончено. Мария считала себя очень доверчивой, Когда я попросила ее посчитать, сколько раз она доверялась этим обещаниям, получилось восемь раз. Восемь раз. Как вы уже поняли, дело было не в доверии, а в отношении к себе. Важно понимать. Низкая самооценка побуждает делать то, чего не хочется. Пить алкоголь, когда вроде не хотел, заниматься сексом, когда принуждают. Происходит обесценивание и вытеснение своих желаний. Самооценка считывается окружающими. Наше поведение, позы и мимика демонстрируют нашу уверенность или неуверенность. Наша самооценка не зависит от нашей внешности, но она может зависеть от отношения окружающих к тому, как мы выглядим, если это значимые для нас люди. Самооценка не равно реальности. Самооценка не равна сумме всех наших качеств, талантов и навыков. Наша самооценка не зависит от темперамента, но она напрямую зависит от того, умеем ли мы отделять отношение к себе от отношения к событиям и сказанным в наш адрес словам. Суперуверенный в своей профессиональной деятельности юрист – может иметь низкую самооценку в общении с женой. Это говорит лишь о том, что в разных сферах жизни мы по-разному оцениваем себя. В одной области у нас может быть высокая самооценка, а в другой — не менее важной. Самооценка может быть занижена. Итак, самооценка влияет на наше поведение, на наш выбор, даже тот, который мы делаем неосознанно. Самооценка связана со многими понятиями. Любовь к себе, бережное отношение, достижение целей без надрыва. Это важнейший элемент нашей психики. Самооценка определяет уровень самоуважения, принятия или непринятия себя. Стабильная самооценка и эмоциональная зрелость — необходимые ингредиенты счастливых отношений на равных. Как формируется самооценка? Формируется самооценка на базе трех факторов. Первое. Личный опыт, а именно оценка своих результатов. Второе. Оценка окружающих. Третье. Соотношение реального и идеального представлений о себе. Личный опыт. Это все, что происходит с нами по жизни. Все события. Оценка результатов. Наше представление, как я справился с этими ситуациями. Оценка окружающих. Что мы думаем о том, что думают о нас другие люди. Реальное представление о себе основано на оценке фактов. Идеальное представление – это то, какими мы себя видим в идеале, какими хотим быть. Личный опыт. Американский психолог Уильям Джеймс Один из основателей современной психологии вывел модель. Самооценка — это отношение успеха к притязаниям. Успех — это наш результат, насколько мы достигли желаемого. Притязание — это амбиции, то, что мы хотели, какие грандиозные или незначительные цели ставили перед собой. Если амбиции высоки, а результат далек от ожидания, то человек недоволен собой, внутренне дает себе низкую оценку. Если же результат от достижения цели его устраивает, то и самооценка останется стабильной. Основываясь на этой модели, многие психологи прошлого считали, что для повышения самооценки достаточно снизить притязание, то есть амбиции. Тогда не будет разрыва между ожиданием и реальным результатом, и человек будет доволен собой. Для конца XIX века это было прорывной идеей. В современной психологии самооценка рассматривается более широко, в том числе как внутренний диалог детской и взрослой части личности. Оценка окружающих. Родители, близкие родственники – Взрослые значимые люди с самого раннего детства формируют самооценку ребенка. Наша социальная жизнь в школьные годы также повлияла на то, какие мы есть сейчас. С уважением ли обращалась учительница к вам или с презрением унижала при одноклассниках? Дружны ли были ребята в школе или вы страдали от буллинга? Все это будет влиять не на ваши достижения в жизни а на отношении к себе и к своим результатам. Получается, значимые взрослые программируют ребенка. Одни на успех и любовь, другие на самоедство и страдания. Самооценка является гибкой, к сожалению, ее можно понизить. Это могут сделать самые близкие люди, очень значимые для нас. Намеренно или ненамеренно. Это могут сделать даже незнакомые нам люди. Колкая фраза «интересно, что он в тебе нашел?» В момент эмоциональной уязвимости может сильно уронить самооценку, заставить страдать и сомневаться в своей привлекательности. Эмоционально уязвимыми мы становимся, когда испытываем сильный стресс или не очень сильный, но регулярный от которого появляется тревожность и раздражительность. Когда мы сильно устаем, мы тоже становимся эмоционально уязвимы. Можем шутку принять за сарказм, а фантазию об измене — за факт. Даже новая влюбленность и новый сексуальный опыт для некоторых людей является уязвимостью. Четкое понимание и ощущение личных границ поможет нам минимизировать негативное воздействие окружающих на нашу самооценку. Как мы обсуждали чуть раньше, самооценка является гибкой. В этом есть не только минусы, но и огромный значимый плюс. Самооценку можно и повысить. Для этого необходимо осознать ее суть и важность в своей жизни. Этим мы как раз сейчас и занимаемся. Также существуют специальные техники, направленные на рефлексию и заботу о себе. Рефлексию от самокопания мы с вами научились отличать, и совсем скоро обсудим заботу о себе и любовь к себе. Чем все это отличается от эгоизма? Тот самый случай, когда знания придают уверенности и повышают самооценку. Если подытожить одной фразой, то получится. Оценка окружающих в контексте понятия самооценки это то, что мы думаем о том, что другие люди думают о нас. Соотношение реального и идеального представлений о себе. Наше идеальное представление о себе всегда лучше, чем мы есть сейчас. Это нормально. Мы стремимся расти и развиваться, Это заложено в нас природой и эволюционно обосновано внутривидовой конкуренцией. Образ идеального «я» — это мудрая, стабильная часть личности. Так вот, у человека с высокой самооценкой эта разница между идеальным и реальным «я» небольшая. А неуверенный в себе человек видит пропасть между тем, кем он является сегодня, и идеальным представлением о себе. То есть он считает, что недостаточно хорош, недостаточно привлекателен или недостаточно умен. Он ставит перед собой нереально высокие цели. Для идеального я они нормальные, но для реального часто невыполнимы. Ему либо не хватает сил, энергии для достижения своих целей, либо он добивается чего хотел, но тяжело, с надрывом. Самое страшное, на мой взгляд, то, что он не испытывает удовлетворения от своих достижений. Он снова хватается за сложные дела, проекты, достигает цели, но снова обесценивает свой опыт. Наверняка вы сейчас узнали кого-то из ваших знакомых. Стоит добавить, некоторых людей настолько пугает эта разница между идеальным и реальным «я», что они вообще перестают ставить цели, вытесняя свои желания. В норме наше идеальное представление о себе должно быть немного выше, чем мы есть в данный момент. Подытожим. Мы с вами разобрали, что самооценка формируется на базе трех факторов — личного опыта, оценки окружающих и соотношение реального и идеального представления о себе. Все три составляющие неразрывно связаны. Скажите, вам уже хочется иметь стабильно высокую самооценку во всех важных для вас сферах жизни? Если да, едем дальше. Подчебетание птиц или шум дождя, а может под звуки проезжающих мимо машин или подшуршание перелистываемых страниц, движемся вперед. Что работает на повышение самооценки? Фиксирование своих результатов. Как именно нужно замечать свои результаты, подробно описано в главе «Залог высокой самооценки». Позитивация мышления. Позитивный настрой — это не убеждение в стиле «Если я не смог достичь этой цели, так тому и быть. Значит, вселенная готовит для меня что-то лучшее». Позитивный настрой больше о том, чтобы перестать испытывать чувство вины за то, что не получилось сделать запланированное. Позитивное мышление о том, как фиксировать внимание на успехах, анализировать, при этом не отказываться от своих истинных целей, а находить эффективные способы получить желаемое. Для стабильной самооценки важна психологическая целостность когда уживаются внутренний взрослый и внутренний ребенок. Вы видели когда-нибудь, как 40-летний папаша в бассейне играет со своими детьми в бешеных акул? Это его внутренний ребенок торжествует. Когда тот же самый папаша разговаривает по телефону с подчиненным, здесь уже внутренний взрослый управляет процессом. Удовлетворение базовых потребностей. Если человек недоедает или не в состоянии прокормить детей, если нет своего жилья, денег не хватает, чтобы оплатить съемную квартиру, или он ведет малоподвижный образ жизни и зависим от фастфуда, сложно говорить о высокой самооценке. Удовлетворение базовых потребностей, таких как здоровый сон, полноценное питание, безопасность, важны для нашей стабильной самооценки. Во взрослую жизнь мы вошли со своим багажом переживаний, впечатлений, со сформировавшейся самооценкой, но было бы здорово почаще напоминать себе. Если ты упал, это может быть случайностью. Вставать или лежать — это уже выбор.